рисунок на почтовом ящике. Спустя час Егор Павлов на большой скорости нёсся по ночной Москве. Автомобилем управлял Соломин, Артём и Мия расположились на заднем сиденье. Ты уверен, что хочешь остаться сегодня у себя? подал голос Юрий. Они ведь знают твой адрес тоже. Пусть знают, ответил адвокат. Сегодня они, скорее всего, уже ничего предпринимать не будут. Соломин с сомнением взглянул в зеркало заднего вида. Ты играешь с огнём. Где гарантия, что дома тебя не ждёт какой-нибудь сюрприз? В моей квартире установлен инфракрасный датчик, реагирующий на любое движение, пояснил Артём. При его срабатывании я получаю сообщение на телефон. Дом и подъезд тоже под охраной, и потом. У меня большие сомнения, что эти персонажи после сегодняшнего фиаско пойдут ещё дальше. они и так слишком много наследили. «Во всяком случае, я впервые вижу, чтобы для ликвидации неугодного человека отправляли дилетантов, вроде того длинноволосого, что покончил с собой у Мии в подъезде». «Это ни о чем не говорит», — произнес Юрий. «Мы до сих пор не знаем, сколько их и кто всем этим заправляет. Правда, установили машину, ту самую Мазду, которая вела за вами слежку. Она принадлежит одной женщине, ее уже допросили». так клянется, что отдал автомобиль в пользование брату, который недавно вышел из тюрьмы. Сейчас его местонахождение пытаются установить. Также ищут Несан Тирана, водитель которого, судя по всему, страховал Глинна Волосова и едва не угробил полицейского. Объявлен план перехват, но пока результатов нет. Павлов погладил волосы Мии, выбившиеся из-под банданы. Всё в порядке. Девушка теснее прижалась к адвокату и ответила: "Нормально. До сих пор не могу в себя прийти. Как подумаю, с другой стороны, ты мог бы не отправлять меня к соседке. Теперь она будет думать, Бог знает о чём". "Мог бы не отправлять?" кивнул Артём. "Но отправил. Я не имел права рисковать тобой. Я и так втянул тебя в чрезвычайно опасную игру. Поэтому на этом этапе твоя роль заканчивается. Но послушай, нет, Мия, не спорь. — решительно перебил ее Павлов. — Ты и так много сделала. Сейчас в дело должны вступить другие игроки. Пора бы уже зашевелиться государственным органам в лице Следственного комитета. Нужно установить и задержать всех тех, кто имел отношение к тем пресловутым сайтам, реквиму и прочим. Максимум, что от тебя потребуется, давать показания на следствие, а оно не за горами. — Ты отвезешь меня к себе на дачу? — Да. — Нет, я передумал. Мы подберем тебе гостиницу. Юра даст человека, который обеспечит тебе охрану. — Не криви губы. Ты сама видела, какой оборот принимает дело. — Как твоя рука? — спросила Мия. — Может, все-таки стоило поехать к врачу? Артем пошевелил пальцами раненой руки. — Царапина. Мия лукаво взглянула на него. — Кстати, спасибо за ужин. Не ожидала, что ты умеешь так потрясающе готовить. — Я рад, что тебе понравилось. — тепло улыбнулся Артем. — Нет. Девушка перевела взгляд в окно. «Павлов, из тебя вышел бы прекрасный повар», — проговорила она. «Сидел бы в каком-нибудь ресторане, снимал бы пробу с блюд». Мея с трудом подавила зевок. «Но тебе этого не надо. Ты хочешь спасти мир?» «Из-за чего сознательно лезешь под пулей нож?» «Ну, Но кто-то снимает пробы с борща в ресторане, а кто-то спасает мир», — сказал Артем. В кармане завибрировал мобильник. «Карина?» Мысленно изумился Павлов, увидев отобразившийся номер на экране. «Артем, здравствуй!» — услышал он торопливый голос женщины. «Ты не спишь?» «Бога ради, прости за поздний звонок». «Карина, привет!» «Все нормально, я тебя слушаю». «Я сегодня общалась на форуме, познакомилась с женщиной, у которой сын покончил с собой. Она сказала, что в сообществе среди друзей появилась какая-то группа, вроде называется «Высоко в небо», Этой женщине, в общем, она хотела провести собственное расследование, поэтому завела себе страничку. Так вот, в группе проскользнул слух, что в Ховринской больнице готовятся массовые выброски китов. Артём, ты меня слышишь? Да, я тебя очень хорошо слышу, ответил Павлов. Киты плывут наверх? Именно, Карина едва не кричала. Я залезла в интернет, набрала в поисковике Ховринская больница. Большинство результатов поиска мне выдало информацию о заброшенной больнице в Северном округе, район Ховрино. Конечно, произнёс Артём, более укромного места для сведения счётов в жизни не придумать. Так вот, эта женщина стала задавать вопросы тому, кто разместил этот пост, что и когда именно это произойдёт, но её сразу забанили. Артём. Карина, я тебя слушаю, не волнуйся. Я не знаю, что думать. Наверняка эти нелюди что-то задумали. Но когда? Куда бежать и кому говорить об этом? Помоги, я уже перестаю себя контролировать. У меня одна мысль всё бросить и помчаться туда. Я готова сутками дежурить возле этой больницы. Вдруг дети уже там, стоят на крыше. Нет, Карина, ты останешься дома, сказал Артём. Никто сейчас никуда не поедет. Я позвоню тебе утром, так как у меня тоже есть для тебя новости. А насчёт Ховринской больницы Счётчики. Сверкнуло у него в голове, и адвокат даже запнулся. Точно, счётчики. Шесть счётчиков в реквизитах, которые должны обнулиться в воскресенье, подумал он. Я, кажется, знаю, когда это будет. Время есть. Надо хорошенько подготовиться, чтобы не спугнуть главных гадов. Ничего не предпринимай. Я позвоню тебе, повторил Павлов. А сейчас ложись отдыхать, уже поздно. Что-то случилось? Испуганно спросила Мия, когда Артем закончил разговор. Она немного оробела, глядя на посуровившее лицо адвоката. Сейчас он больше напоминал ей жесткого, бескомпромиссного судью, нежели вежливого защитника прав. «Пока нет, и я надеюсь, что не случится», — последовал твердый ответ. Вскоре серебристый ягуар притормозил у подъезда Артема. «Может, все-таки останешься у меня?» — спросил он Соломина. «Яга». «Уже скоро светать начнет». Юрий махнул рукой. «За мной через десять минут машина придет. Впрочем, если ты боишься, я провожу тебя». Он подмигнул Артему, и они рассмеялись. Впрочем, особой радости в этом смехе не было. Друзья крепко пожали друг другу руки. «Перестань лезть в пекло, Тема», — сказал Соломин на прощание. «Дай это делать тем, в чьи обязанности это входит». Павлов развел руки в стороны. «Перестань лезть в пекло, Тема», — сказал Соломин на прощание. Я рад бы, Юра. Да не всегда они за мной поспевают. Да и характер у меня скверный. Сам знаешь. Ну, а ждать для меня хуже, чем догонять. А уже тебе, как никому, лучше известно, что время нас и не щадит, и не ждет. Мия сонно зевала, моргая. Она равнодушно таращилась по сторонам, и, судя по ее виду, девушке хотелось одного, как можно скорее оказаться под одеялом. Войдя в подъезд, Артем поздоровался с консьержкой и направился к почтовым ящикам. Звеня ключами, он открыл свой и, достав рекламный буклет, неожиданно застыл на месте. Взор Павлова сосредоточился на крошечном изображении дельфина, который был нарисован маркером на соседнем ящике. Нарисован криво и неуклюже, но все равно в неуверенных очертаниях узнавался силой от дельфина. В следующее мгновение он Брови Артёма поднялись. "Вика?" еле слышно произнёс он. Перед глазами, словно на ускоренной перемотке старой плёнки, заскользили кадры последней встречи с юной соседкой у подъезда. Её сутулая поза, безмерно уставшее лицо, бледная кожа и отрешённо потухший взгляд, взгляд человека, который давно перестал ждать чего-то хорошего от жизни. "Вика", так же тихо повторил он, машинально запирая ящик. Артём, ты идёшь? раздался нетерпеливый голос Мии у лифта. Да, бегу. Этой ночью он плохо спал, ворочаясь на кровати. Порезанная рука слегка ныла, но не она была причиной бессонницы Артёма. Что-то мучило его, как стальная стружка, попавшая в глаз, не давало покоя мысль о нелепом дельфине, нарисованном на ящике Вики. Но кроме дельфина, была ещё некая деталь, Постоянно ускользавшая в сознании Павлова, она была похожа на едва различимый кончик поводка, привязанного к собаке, которая упорно пыталась скрыться от него в тумане. Артём лежал, прислушиваясь к мирному посапыванию Мии, как неожиданно его осенило. Он вспомнил Луну, одну из участниц реквиема, ту самую юную девочку с жёлтыми бантами. Сейчас он понял, кто она на самом деле. И теперь Павлов с нетерпением ждал рассвета. Времени оставалось в обрез.